Счастливый орк умчался на огромном зоре, и почти в тот же миг опять взревели боевые трубы и забили ритм барабаны. Ряды воинов качнулись в едином порыве, подчиняясь магии звука. «Войско поползло вперед!» Старшинство Хардара признавали сейчас все, даже строптивые и болезненно гордые гномы. Даже Герндол, чувствуя, что у орка несравнимо больше боевого опыта, позволил ему командовать Объединенным войском, вернее, не совсем командовать, ведь оба они пришли под руку Алексея. А Хардар являлся рукой, что притворяет все планы головы в жизнь. И тут, слышимый даже на фоне звериного рыка труп, над верхушками далеких деревьев палился чистый звук охотничьего рога. «Это засада!» — взревел Хардар, разворачиваясь в сторону звука. «Нет, это не враги!» — возразил выехавший вперед Чолун. «Это голос рога воинов Лирса». «Но как?» Удивленно повернулся к нему Алексей. «Ведь все говорили мне, что мир запеча...» Он осекся, поняв, что охотник, пройдя в этот мир, сорвал все печати. «Остановить наступление!» Тут же отдал он команду, пытаясь рассмотреть происходящее на далеком уже перевале. «Мы дождемся их. Ни один воин не окажется лишним в грядущей битве». Орк нахмурился, но возражать не стал. Он коротко рявкнул, команда прокатилась по цепи, и барабаны, замедленно ударив еще пару раз, смолкли. Трубы тоскливо взвыли, а потом над остановившимся войском разлилась тишина. Подъехавшая к Алексею Эльви потянулась к его уху и что-то прошептала. Некоторое время он обдумывал услышанное, а потом повернулся к вождю орков. «Правда ли, что твои колдуны владеют заклинанием невидимости?» «Это очень сильные колдуны, друг Лексар», — подтвердил Хардар. «Они владеют разной магией, в том числе и заклинанием призрачности». «Призрачности или невидимости?» — уточнил Алексей. Они называют его заклинанием призрачности, но оно делает заколдованного совершенно невидимым. Вот только действует это колдовство совсем недолго, и ничего с этим поделать нельзя. Насколько недолго? Не успокаивался Алексей. Совсем недолго. На пару они смогут заколдовать любого из нас, но чар хватит, может быть, только для того, чтобы добежать до первых рядов неприятеля». Не понимая, к чему клонит командир, прикинул орк. Тем временем те, кто звуком рога остановил движение войска, показались на равнине, приближаясь быстрым маршем. И тут Алексея ждало новое удивление, на этот раз приятное. Появившиеся из леса воины показались ему братьями Чолуна. Вооруженные все как один двумя луками и облаченные в кожаные доспехи, они двигались ровной колонной, словно все свободное время проводили за строевой подготовкой. Колонна быстро приближалась, в то время как хвост ее все не обрывался». Воинов Лиерса было, по прикидкам Алексея, не меньше трех сотен, а за ними. Сначала Алексею почудилось, что с интервалом несколько десятков метров следом за стрелками из леса появился еще один отряд орков. Столь могучими выглядели составляющие его воины. Но в следующий миг Алексей понял, что ошибся. Не орки топали в этой неровной, в противоположность стрелкам, колонне. Это были рослые и волосатые гиганты в кожаных юбках и толстых шерстяных плащах. Алексей бросил взгляд на Эйру и заметил, как радостно улыбается девушка, будто тяжелый камень свалился с ее души. Казалось, еще немного, и она поскачет навстречу, радостно вопя, И размахивая руками. «Много достойных воинов», — похвалил Хардар, которому увиденное понравилось не меньше, чем Алексею. «Мы стали много сильнее». «Слишком много горных великанов, господин», — бросил ложку дегтя Атарок, продолжающий неотрывно наблюдать за приближающимся неторопливо противником. Алексей вдруг почувствовал, что здесь у него просто должно все получиться, иначе ему нечего делать в этих мирах. А еще в его голове вдруг сформировался план сражения. Был ли он верным, только время сможет рассудить. Но от былой нерешительности не осталось и следа. Теперь Алексей точно знал, что станет делать. Хардар. «Ты говорил, что твои тролли-копейщики хорошо бегают и еще лучше метают копья?» — спросил он. «Именно так я сказал, Лексар», — кивнул довольно Орк. «И именно так обстоит дело». «Это хорошо. Когда подойдут все вновь прибывшие, поставь их на позицию троллей». Варвары-охотники отлично владеют луками. Не так хорошо, как воины Лиерса, но достаточно, чтобы при своей численности доставить множество неприятных проблем врагам. А потом в бою они не оплошают с мечом. Смешай их с воинами Лиерса, и получишь более-менее однородно стреляющую массу. Всех троллей-копейщиков вон туда, на левый фланг, Пусть ждут меня даже тогда, когда войско двинется вперед. Я дам им отдельное задание. Колдунов на правый фланг. Я с ними сейчас поговорить хочу. Выполняй. Алексей пристально посмотрел в сторону едва видимого отсюда огромного шатра, раскинувшегося далеко позади неприятельского войска. Затем повернулся к оборотню. — Есть разговор, Зур. Давай-ка отойдем в сторонку. Тот с готовностью пса, услышавшего голос хозяина, направил Зора в указанную Алексеем сторону. Ждать колдунов долго не пришлось. Подчиняясь команде грозного хардара, старцы спешили к выехавшему на правый фланг Алексею. Когда старцам осталось преодолеть не более десятка шагов, Алексей спрыгнул на землю, заметив, как единым с ним движением седло покинул Изур, «Внимаем тебе, владыка!» — заговорил один из них сильным молодым голосом, чуть склонив голову. «Я слышал, что в ваших силах сделать воина невидимым», — начал Алексей. «Это так, великий!» — подтвердил старик. «Только чары невидимости недолго держатся на простом воине. Отвести глаза нескольким воинам и таким образом пройти мимо них невидимкой — Небольшого умения дела, а вот сделать кого-то действительно невидимым для всех, искусство, требующее многих сил и знаний. Хорошо, кивнул Алексей, жестом останавливая объяснение колдуна. Мне необходимо, чтобы вы сделали невидимым вот его, настолько времени, насколько сил у вас хватит. «Если мой план удастся, то ваши силы могут больше не понадобиться, а если не удастся, то до следующей битвы собрать новые успеете. Так что сил своих не жалейте, тем более что в пылу боя его игноры увидеть не должны». Старцы молча поклонились, показывая всем своим видам, что не пожалеют сил и сделают все, на что способны. «Ты должен будешь трансформироваться прямо здесь», — обратился Алексей к Зуру. «Командой для тебя станет тот момент, когда горные великаны покинут ряды войска гноров. Тебя сделают невидимым, и ты побежишь, что есть сил. От тебя очень многое сейчас зависит, друг. Главное, постарайся не дать вожакам гноров уйти через портал. Любой ценой. Ты понял?» «Умри, но не выпусти их!» «Я понял, господин!» — улыбнулся оборотень, счастливый от того, что ему доверена столь важная и опасная миссия. «Я не подведу тебя!» «Знаю!» — Алексей хлопнул верного телохранителя по могучему плечу и повернулся к колдунам. «Вы должны быть готовы навести на него чары, едва он превратится в зверя». «Мы будем готовы, владыка», — заверили старцы хором. Не говоря больше ни слова, Алексей запрыгнул в седло и помчался на левый фланг. Вражеское войско подошло чересчур близко, и времени постараться изменить соотношение сил оставалось слишком мало». Проносясь мимо перестроившихся воинов, Алексей отметил, как умело руководит незнакомыми солдатами Хардар. Казалось, сами мысли и желания орка материализовались в движениях воинских рядов. Сухие длинноногие тролли-копейщики уже ждали указаний, сгрудившись позади стоящей на левом фланге орочьей кавалерии. Они были совершенно спокойны, и Алексей подумал, что в этом они в самом деле похожи на челуна. Лесной воин и в бою оставался настолько хладнокровным, что казалось, будто он и вовсе витает в мирных фантазиях. Но рука его при этом не ведала промаха. Идеальное качество для воина, основным оружием которого является лук. Алексей поравнялся с отрядом троллей и спешился – Копейщики оказались выше его на полголовы, хотя издали, да еще на фоне массивных собратьев, смотрелись довольно скромно. «Я хочу дать вам очень важное задание, от которого зависит наша победа».